А те другие подбирались ближе, совсем без страха двигались вперёд. Быть может, ты ещё успел услышать, как стрекотал далёкий вертолёт. И в тот же миг под край помятой каски шальная пуля клюнула, бог весть. А я живу и сочиняю сказки про благородство, мужество и честь, про то, как Помощь всё-таки поспела, как кто-то вынес друга на руках, про то, как пуля мимо про свистела в далёких солнцем выжженных горах. Слова Семёновой. Больше Женя ничем своего равнодушного отношения не выдал. Но оно это отношение тем не менее было. Часть Снегирёва, отзывавшейся на кличку Скунс. Засекла его безошибочно. Сейчас твою выкачу, стал вытирать руки Кирилл. Да погоди, отмахнулся Алексей. Убежит он куда мой БТРчик. Женя вновь, склонившись над мотором, казалось, даже и ухом не повёл. Однако Сконс отчётливо уловил некий импульс, сопровождавший упоминание о БТРах, и понял, Что похоже, обзавёлся довольно перспективным знакомством. Тёте Фире опять удалось проникнуть в ванную только в 5:00 дня. Ананаскара приняла душ и замочила кое-что из белья. О том, чтобы помыться капитально, речи не было. Вот-вот другие жильцы начнут возвращаться с работы из яслей и из детских садов, в ванной будет нужна Старая женщина и не задумывалась о том, что сама она почему-то постоянно старается не мешать другим, а им и в голову не приходит, чем-то поступиться, чтобы не мешать ей. Нет, всё же грех жаловаться на всех соседей разом. Вот Оленька и Гриша Борисовы милейшие люди, всегда такие вежливые, интеллигентные. Гриша преподаватель, читает педагогику в Герценовском. или как теперь говорят, педагогическом университете. Учит, то есть, как надо учить. Магомед Сагитов с женой Патимат и сыном Джавадом тоже хорошие люди, скромные, вежливые. Немного отдохнув, возраст, возраст, а какая в молодости была. Тётя Фира задумалась, чем бы угостить Алёшу на ужин. Он предупредил, что вернется поздно, а значит, наверняка голодный. Днем-то не бось, в лучшем случае перехватил бутерброд, а кусочничение, сухомятка, самый прямой путь к язве желудка. И так вон какой худенький, подкормить бы его. Тетя Фира целенаправленно выкинула из головы мысли и о Вите, и о Тане. С её нынешним сожителем Лёней и с чувством собственного достоинства отправилась на кухню варить суп из индюшачьих ножек с домашней лапшой как говорил её папа известный питерский врач суп необходимо есть каждый день производственная гимнастика предписание шефа было непререкаемо и категорично Завести на работе спортивный костюмчик и хотя бы 40 минут в день уделять гимнастике и тренажёрам. И гиди, Наташечка, нужны энергичные и подтянутые секреташи, воздевал палец Сергей Петрович, а не дохлые мухи, сонные от сидячей работы. Так что смелее, выгоняйте группу захвата, присоединяйтесь к алле и И вот сегодня на первые же тренировки Наташе пришлось пережить настоящее потрясение. Сперва она даже обрадовалась дормовому шейпингу. Некоторые её одноклассницы, особенно у кого родители были по состоятельны посещали разные там залы, укомплектованные саунами и бассейнами. Наташе тоже хотелось, но каждый раз оказывалось не судьба. то прямо перед носом закрывалась дневная группа, а с вечерней поздно было возвращаться домой. То внезапно повышали цены, так что приходилось отказываться. Последнее фиаско было особенно впечатляющим.